Глава 31. Женечка, ты так просто от меня не отделаешься. Увы, в обеденный перерыв я не успеваю улизнуть до того, как Тимофей Вячеславович, единственный хранитель моего здоровья, без стука заглядывает в мой кабинет. Я уже и думать забыла о данном моего обещании бережно относиться к своему здоровью. И судя по напряженному и осуждающему взгляду, которым мужчина меня награждает, Он в курсе моего легкомысленного поведения. Драгоценная Алла и коллекционное шампанское ворвались в мою жизнь неожиданно. Обижать подругу отказом составить компанию было бы непростительно. Рада вас видеть, улыбаюсь. Его участие подкупает. И в 20, и в 30, и в 45. Искренняя забота приятна. Чем старше становишься, тем отчетливее понимаешь, «Даже самым родным не всегда есть дело до твоих невзгод». Измена Максима ударила по мне сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. «Проходите, Тимофей Вячеславович». Сделав приглашающий жест, убираю обратно в шкаф свою сумочку. Похоже, прогулка на свежем воздухе откладывается. «Ты собиралась пройтись? Не стоит менять свои планы. Я составлю тебе компанию». «Уверены? Ну, я не настолько стар, чтобы сутками просиживать кресло. Пусть оно и очень удобное. Легкая ухмылка трогает губы мужчины. Выйдя на улицу, мы обходим здание клиники и направляемся к аллее, разбитой нами неподалеку. Выбирая местоположение для своего детища, я очень долго и тщательно изучала локации, искала свободные пространство для осуществления своих планов относительно инфраструктуры. Здесь по замыслу департамента строительства и одного крупного девелопера Должен был быть возведен жилой комплекс, но при проведении аукциона Максим перекупил права на ее арендное пользование. Мой муж не всегда был ничтожным. Как бы мне не хотелось его очернить, польза от него все же была, а порой и немалая. «Ты приступила к курсу, который я тебе посоветовал, Женечка?» Разрушив воцарившееся между нами молчание, Тимофей Вячеславович привлекает мое внимание. Не только приступила, но уже и забросила. Но только на время. Конечно, и даже почти не забываю принимать препараты по часам. Если по мне не видно, то это всего лишь возраст берет свое. Иронизирую. Нет, я категорически отказываюсь соглашаться с утверждением многих, дескать, после сорока мы начинаем затухать. Естественно, состояние организма зависит от многих факторов, будь то наследственность или образ жизни – Но в целом мне повезло. Всевышние силы были ко мне благосклонны, и я не хочу гневить их беспочвенными жалобами». Ах, стись! В его светлых глазах загораются добрые лучики. «Скажи ты, подобное кому-нибудь из своих коллег женского пола, непременно бы навлекла на свою голову проклятие». Не поняв, о чем идет речь, я вопросительно приподнимаю брови. «Давай на чистоту». Ты и при нынешнем уровне стресса выглядишь лучше, чем многие женщины в свои лучшие годы. Разве такое прощают? Я начинаю смеяться, хоть радости и не испытываю. Если учесть, что муж как минимум 11 лет назад начал мне изменять, то напрашивается вывод – внешность в жизни не главное. Вы очень добры ко мне, беру его под руку. Но что-то мне подсказывает дело не только в отеческих чувствах, «Что тогда?» «Ох, Женечка, судя по тому, как Тимофей Вячеславович напрягается всем телом, я не ошибаюсь. Если вам что-то кажется, что в 90% случаев можете быть уверены, вам не кажется, эта интуиция бьет тревогу». «Выкладывайте. По-доброму поторапливаю его с ответом. «Мы вчера вечером общались с твоей матушкой. Она очень обеспокоена вашей размолвкой. Просила меня присмотреть за тобой. Никогда не думала, что скажу подобное, но я не рада столь пристальному вниманию мамы. Все могло бы быть иначе, если бы она не упрямилась и призналась во всем, как есть. Не хочу показаться невоспитанной, но мы с ней сами разберемся. Правда, вам не стоит тревожиться. Ничего критического не происходит. Во всяком случае, я хочу в это верить. Люди часто разводятся, и недомолвки с родными случаются не реже. Я не из тех, кто с легкостью позволяет копаться посторонним в своей голове, но годами формировавшиеся во мне благоговение к Тимофею Вячеславовичу и хорошие манеры не позволяют жестко осадить мужчину. Жень, ты знаешь, как я к тебе отношусь? Я всегда восхищался, какую дружную семью удалось создать Саше, либо создать видимость дружной семьи, мысленно добавляю. Мне бы не хотелось, чтобы после его смерти «Ваше взаимопонимание разрушилось», – заканчивает мужчина свою мысль. Остается только диву даваться, как славно мама умеет манипулировать людьми. Почему раньше я этого не замечала? Я всегда видела маме трепетность и нежность, которых мне самой, возможно, не доставало. А оказывается, все не так однозначно. Спустя 20 минут, когда мы возвращаемся в клинику, я без раздумий беру телефон и набираю маму разговор в очередной раз не складывается. В глубине души я корю себя за то, что она из-за меня плачет и все же продолжаю стоять на своем. Я понимаю, что у вас с отцом были определенные договоренности, но его к нашей печали уже нет. А вот отношения со мной ты можешь окончательно испортить, если не скажешь правду. Если ты еще не поняла, для меня важно узнать все из твоих уст, «Насколько тесно твое прошлое связано с семьей Комаровых?» «Готова поклясться. Я слышу ее судорожный вздох, а после всхлип». «Женя, ты очень жестока», — заявляет она дрожащим голосом. «А ты? Нет?» Мой вопрос остается без ответа, потому что мама разъединяет вызов. «Ну что же, будем считать, что связь более чем тесная». Про родственников с материнской стороны я почти ничего не знаю. Мне всегда говорили, что они не приняли брак родителей и разорвали всяческое общение. Раньше мне было достаточно таких объяснений, а теперь нет. Чем больше тумана нагоняется своим поведением, тем ужаснее мне мерещатся призраки из его прошлого. Остаток дня я провожу за своим любимым делом». Малыши даже в простуженном состоянии вызывают во мне исключительно положительные эмоции. Пойдешь ко мне на ручки, наклоняясь к конючищему мальчишке, когда он в третий раз дергает отца за штанину. Мужчина впервые пришел на прием без супруги и, как бы это ни звучало, странно записывал все, что я говорила в блокнот, и теперь пытается как можно быстрее убрать его в сумку. Давай дадим твоему папе спокойно собраться. Мальчик, к облегчению отца, возражений не имеет, устраивается у меня на руках и затихает, увлеченно крутя верхнюю пуговицу на моей блузке. «Ума не приложу, как жена справляется», произносит мужчина, рассеянно оглядываясь по сторонам. «Я не люблю посторонних людей в доме, но после сегодняшнего не против нанять няню». Его слова меня веселят. Когда Андрею было три месяца, мне пришлось оставить Макса с ним буквально на час. Чтобы съездить к нотариусу, когда я вернулась, муж едва ли на стены не лез, а сын орал так истошно, что даже бедняжка посинел. Тогда я, будучи молодой и неопытной, совершенно не поняла, почему Макс не потрудился сына успокоить. А сейчас знаю прекрасно, не всем мужчинам отцовство дается одинаково легко. Сделав исключение, провожаю отца с сыном до гардероба, а вернувшись в кабинет, Удивляюсь тому, что дверь оказывается не запертой. Это странно, потому что мне показалось, что перед выходом я ее закрывала. Не увидев в кабинете никаких изменений, решая, что просто закрутилась и забыла. Оставшийся прием проходит в штатном режиме. У нас все в селе. Звонок Молотова застаёт меня в конце рабочего дня. Ты не будешь против, если тебя заберет мой водитель. Его вот тон не предполагает наличия возражений. Водитель. Уточняю я с едва уловимым смешком. Жень, прости, каждый раз, когда я возвращаюсь в Москву, происходит что-то такое. Он силится подобрать слова, чтобы не выражаться грубо. В общем, я диву даюсь, как эти придурки до сих пор не проебали все мои деньги. Думаю, ты слишком строг. Отъехав на кресле, к небольшому шкафу, встроенному в стену, достаю из полку бутылочку с водой. Откручиваю крышку, зажав телефон между ухом и плечом, И делаю глоток. Но в любом случае мы можем перенести встречу. Нет, не можем. Извинившись, Владислав просит подождать и отвлекается на разговор с подчиненными. Честно, если бы со мной так поговорили, я бы испытывала душевную травму на всю жизнь. Он не оскорбляет, но давит на собеседника посильнее многотонной бетонной плиты. Неожиданно в горле начинает першить. Не сразу сориентировавшись, я делаю еще один глоток воды и только после понимаю, что происходит. Боже, Женя, ну ты и дура! Пытаюсь сделать глубокий вдох, но легкий, как и все тело, содрогается от сильнейшей судороги. Картинка перед глазами начинает расплываться. Когда мне с трудом, но все же удается сглотнуть, в голове что-то щелкает. Влад! обращаясь к мужчине севшим голосом во рту скапливается слюна хочется верить что он меня слышит похоже меня отравили быстро все рты закрыли снова повышает на кого то голос жень повтори о с затрудненным дыханием это будет крайне проблематично но разрывать разговор с ним и звонить скорую бессмысленно я в своем кабинете бутылку с водой которую я сейчас держу в руках, стоит забрать на экспертизу. Если она, конечно, все еще останется здесь к тому моменту, когда за мной приедут.